Глава восьмая На входе в зал аукциона у пары забрали приглашение и проводили к местам. Людей пока было не так много, и Майкл с Алисой встали сбоку, чтобы лучше видеть входящих гостей. Когда практически все участники собрались, Алиса ткнула Майкла локтем в бок и подбородком незаметно кивнула в сторону входной двери. И «Этот мужчина с татуировкой», — шепнула она. Волнение вновь запустило рябь по коже. Возможно, этот человек причастен к пропаже Брайана. Знай, Алиса это наверняка уже бы вцепилась в глотку. Майкл кивнул. Мужчина надел под смокинг рубашку с воротником бабочкой, который скрывал часть шеи, а с ней и тату. Ни разу не видя его в лицо, узнать было бы невозможно. Аукцион начался. Состоятельные гости один за одним покупали лоты за огромные деньги. От некоторых цифр у Алисы самопроизвольно поднимались брови. Она тут же стряхивала удивленный вид и продолжала заинтересованно наблюдать. Когда дошла очередь до ритуальной вазы, мужчина стату оживился. В торги с ним вступил пожилой джентльмен с тростью. Они долго перебивали цену друг друга, но в один момент пожилой мужчина сокрушенно покачал головой и отказался от борьбы. Лицо мужчины статуей эмоций не выражало, разве что слишком пристально он следил за ходом аукциона, чересчур внимательно. Он в целом отличался от остальных гостей, не вписывался в общую массу богатеев. Костюм был будто с чужого плеча и явно доставлял дискомфорт мужчине. Резкие черты худощавого лица выдавали в нем личность вспыльчивую и не совсем честную, или Алисе так казалось. Майкл тихо буркнул. Ну, все больше причин думать, что этот тип работает на Хантера. Последние удары молотком и лоты были проданы. Все, кто приобрел что-то, подошли к организаторам, занялись оформлением необходимых бумаг. Плавно гости начали перемещаться в зал для фуршета. Многие из них оказались знакомы друг с другом и непринужденно разговаривали. Мужчины стату видно не было. Он пропал из поля зрения, как только объявили финал торгов, и с тех пор не попадался. В зале играла музыка. Некоторые пары танцевали в центре. Майкл осторожно осматривался по сторонам и чуть прищурился, когда увидел пожилого мужчину с тростью в противоположном конце зала. Тот беседовал с одним из гостей. Не глядя на Алису, капитан взял ее за запястье и повел через зал в сторону мужчины и его собеседника. «Подойдем поближе». Огибая танцующие пары, Майкл вел за собой Алису к заданной точке, стараясь не слишком очевидно пялиться на заинтересовавшего его гостя. Остановившись в нескольких метрах от нужного места, капитан притянул Алису к себе, одной рукой взял за талию. Пальцы Алисы утонули в широкой шершавой ладони Майкла, а мысли убегали за горизонт. Пара шпионов медленно покачивалась в такт мелодии, в то время как Алиса всеми силами пыталась сосредоточиться на цели своего визита на аукцион. Тёплая, сильная мужская рука на ее талии не позволила это сделать. «Картер, возьми себя в руки и займись делом, ты же обещала не косячить!» Думала она, но еле заметная дрожь на коже под пальцами Майкла сводила попытки образумить себя к нулю. Алиса подняла глаза, впервые так близко рассматривая его лицо. Светлая кожа, правильные черты, золотисто-русые волосы и довольно приличная щетина. Майкл пристальным внимательным взглядом голубых глаз изучал помещение, а Алиса изучала его. тряхнула головой, выбираясь из Марева своих мыслей, и вместе с капитаном начала приглядываться. Сквозь музыку и шум они услышали разговор двух мужчин. — И не говорите! — сокрушенно покачал головой мужчина с тростью. — Весьма и весьма огорчен. Я ведь гонялся за ней больше двенадцати лет. — А вы ценитель! — отозвался его собеседник. Пожилой мужчина добродушно рассмеялся. «Еще какой, юноша! Я давно увлечен скандинавскими культами, а эта вещица могла бы стать жемчужиной моей коллекции. Поистине редкая вещь, увы. Вы знаете, я ведь почти приобрел ее двенадцать лет назад на таком же аукционе». И тогда меня тоже обошли. Вот такая ирония». «Правда? Я слышал, с ней связана какая-то жуткая история». «Все верно», — кивнул старик. «Тогда ее приобрел один фанатик. Он собирался провести с ней какой-то ритуал, но не успел, попал в психушку. А мир чуть было не потерял бесценный артефакт». «Это было бы ужасно». — Согласен. Но я вновь ухожу ни с чем. Прошу меня извинить, я должен вас покинуть. Годы, знаете ли, уже не те. Хочется отдохнуть от суеты. — Благодарю за рассказ. Мужчины пожали друг другу руки, и пожилой джентльмен направился к выходу. Его собеседник тут же пристал к небольшой компании людей и быстро влился в разговор. — Идем. «Похоже, больше мы ничего не узнаем», — шепнул на ухо Алисе капитан. Они пошли к выходу, уже не так внимательно присматриваясь к гостям. Прошли по коридору в сторону вестибюля и, минуя дверь, за которой находился зал аукциона, разглядели одного из присутствовавших на нем сотрудников с кипой документов в руках. Мужчина свернул в одно из ответвлений лабиринтов отеля и открыл дверь с надписью «Администрация». Тяга разнюхать новые сведения разожгла пламя в груди Алисы. Каждая мелочь могла быть важной, и Алиса четко это понимала. Она на цыпочках подошла к повороту и заглянула за угол. Успела заметить, в какую именно дверь вошел сотрудник. Майкл позади открыл было рот, но Алиса прижала палец к губам, и капитан только нахмурился. Через минуту сотрудник выключил свет, снова появился в коридоре уже с пустыми руками и ушел в противоположном от молодых людей направлении. Алиса выждала время и, понимая, что мужчина их не заметил, двинулась в сторону двери, в которую он входил. Майкл не выдержал, схватил ее за руку. «Картер, что ты задумала?» – зашипел он. «Там никого нет!» – махнула рукой Алиса. — Я быстро посмотрю документы, нам же нужно имя покупателя. — Я могу сделать это официально. — Это долго и на каком основании? Сам говорил, что на Миче Хантера ничего нет, а о том, что он участвует в аукционе, мы вообще узнали незаконно. — Ты узнала. С претензией сжал губы капитан. — Тем более, мне не впервой. — Не впервой ей, а камеры. — Там их нет, я посмотрела. Алиса достала из сумки телефон, включила фонарик. «Если кто-то пойдет, дай знак». «Картер!» Но она уже скрылась за дверью. Майкл поглядывал на входы и выходы из коридора. Пока в эту часть никто не шел. Шаги раздавались где-то далеко. Видимо, все желающие приобрести один из лотов уже подписали все, что требовалось, и теперь расслабленно проводили время в фуршетном зале. Вдруг шаги стали звонче, приближались к тому крылу, где стоял Майкл. Он осторожно подошел к повороту, услышал, как один сотрудник говорил другому, что быстро отведет мужчину, купившего ритуальную вазу, забрать копии документов и вернется. Чертыхнувшись, капитан метнулся к кабинету, открыл дверь. «Картер, живо выходи!» Алиса на каблучках поспешила к двери. Шаги в коридоре становились громче, в висках стучало. Дойдя до конца прямого коридора к запасному выходу, они дернули дверь. Закрыто. Стало понятно, что уходить им некуда. «Скажем, что туалет искали?» Нервно заламывая пальцы, предложила Алиса. «Угу, в крыле администрации». Тем временем звук шагов гулким рикошетом отскакивал от стен. Из-за угла показалась тень, следом еще одна. За доли секунды до появления человека Майкл прижал Алису к себе и поцеловал. Она сперва опешила, но тут же поняла его задумку, собралась и положила руку на шею мужчине. Необходимость скрыть истинные причины нахождения в закрытой для посторонних части отеля вынуждала действовать решительно, и Алиса действовала. Наплевав на робости и смущение, отвечала на поцелуй, чувствуя, как рука Майкла сильнее прижимает ее к крепкой груди. Его губы настойчиво касались ее губ, а вторая рука путалась в волосах, почти лишая возможности отстраниться. Кровь бросилась к голове, щекам, а сердечная мышца вопила о перегрузке – Туфли на неудобных шпильках сейчас были не лучшими союзниками, и дабы обрести хоть какую-то устойчивость, Алиса опустила ладонь на лацкан пиджака Майкла. То, что началось как попытка отвести от себя подозрения, набирало такие обороты, что Алиса и вовсе забыла, где находится. Неожиданная близость выбивала из колеи, и возможность трезво мыслить пропорционально улетучивалась. Из-за угла появился сотрудник, но, кажется, остался незамеченным для этих двоих. Мужчина немного притормозил, увидев увлеченных поцелуем шпионов, тряхнул головой и прошел к кабинету. Человек с татуировкой шел следом за ним. Его эта ситуация не слишком привлекла. Он бросил быстрый взгляд и вошел в распахнутую дверь кабинета. Сотрудник прикрыл за ним дверь, откашлялся, привлекая внимание. К -к -к -к. «Молодые люди, это несколько неуместно, тем более в этой части отеля». Майкл и Алиса оторвались друг от друга, синхронно переведя глаза на сотрудника. Удивление, написанное на лицах, было искренним, но относилось явно не к мужчине. «Сэр, простите нас». Алиса невинно хлопала ресничками, стараясь унять дрожь в голосе, вызванную внезапной близостью. «Мы с Диланом поженились всего неделю назад. Никак не можем оторваться друг от друга. Хотели уединиться». Она положила руку на грудь Майкла, мило улыбаясь сотруднику и настойчиво игнорируя неловкость от тесного контакта. Взгляд мужчины немного смягчился. «Мои поздравления, но все же! Уже уходим, простите нас еще раз!» Алиса схватила капитана за руку и потащила к выходу. Войдя в дверь номера, она сбросила туфли и расхохоталась. Нервное напряжение постепенно сменялось расслаблением. На лице Майкла тоже появилась улыбка. «Извини, ничего другого в голову не пришло». Криво улыбаясь, сказал он. «Да ладно, сработало же». «Классика». Майкл усмехнулся и тут же сморщился. «Какой кошмар. Я уже начинаю использовать твои приемы». У тебя получается. Научишься тут. Успела что-то найти? Да, я сфотографировала всю документацию по вазе. Прочитать успела немного, но я знаю имя покупателя. Она поиграла бровями и грива глядя на капитана. Ну, в нетерпении протянул он. Мич Хантер. Есть. Майкл победно сжал кулак. Оформил сделку Алистер Грин. Майкл просиял. Картер, ты умница. «Можешь повторить это еще раз?» Шутливо, сдвинув брови, сказала Алиса. «Я впишу это в альбом своих достижений рядом с днем получения диплома». «Язви сколько хочешь, настроение ты мне не испортишь. Скинь фотографии». Алиса переслала ему фотографии, ушла в ванную, сменила платье на домашний костюм. Когда она вышла, Майкл сидел в своей обычной одежде, уставившись в телефон и изучая добытые улики. Алиса села на кровать, начала расчесывать волосы. «Давно хотела спросить». Начала она не смело. «Я понимаю, прикрытие, все дела. Но Бренда в курсе, что мы живем в одном номере?» «В курсе». Глядя в экран смартфона, коротко ответил Майкл. «И она нормально к этому отнеслась?» «Вполне». Брови Алисы поползли вверх. Также не отрывая взгляда от телефона, Майкл продолжил. Она сама забронировала номер. «Я думала, она против того, чтобы я ехала». «Она была против того, чтобы ты появлялась на аукционе. Остальное ее вряд ли беспокоило». «Очень современно». Алиса удивленно наклонила голову на бок, провела расческой по волосам. «А почему ты решила, что ей это важно?» Наконец поднял глаза Майкл и взглянул на нее. Алиса поводила плечами. «Ну, обычно девушки не в восторге от такого». На лице Майкла мелькнуло понимание. Он откинулся в кресле и рассмеялся. Алиса прищурилась и почти с обидой спросила: «Что смешного? Я сказала? Ничего. Бренда, мой друг, я дружу с ее мужем, знаю ее сыновей. А, -а, а, и ты, видимо, не в курсе, что в полиции запрещено заводить отношения с коллегами из одного подразделения. Не в курсе, почему? «Считается, что дисциплина нарушается, объективность хромает, больше шансов скомпрометировать себя или другого». «Ясно», — кивнула Алиса, которую это правило почему-то обрадовало. «Раньше мы с Брендой были напарниками, но потом она на какое-то время ушла из полиции, чтобы больше времени проводить с семьей, пока дети были помладше. Когда решила вернуться, я уже был капитаном». «Так вот откуда у нее эта опекающая забота!» «Она меня не опекает». «Еще как опекает». «Нет». Майкл ворчливо нахмурился. «Конечно нет». «Картер». «Она мне не доверяет?» Опустив руки с расческой на покрывало, Алиса задумчиво смотрела на Майкла. «Хотя, почему меня это удивляет? На ее месте я бы себе тоже не слишком доверяла». «Это точно». Усмехнулся капитан. «Эй, не ты ли меня благодарил полчаса назад?» Он улыбнулся шире и поднялся, направляясь к кровати. «Ладно, надо ложиться спать. Чем раньше мы вернемся и продолжим работу, тем лучше. У меня завтра выходной». «Что?» Зацепив рукой покрывало, Майкл уставился на нее. Алиса повернулась к нему лицом и села, скрестив ноги. «Выходной! Это день, когда люди...» Я знаю, что такое выходной, что из этого следует. Давай останемся ненадолго. Погуляем по городу, съедим что-нибудь вкусное. Картер, мы здесь не на каникулах, пропало девять человек. Я помню. Серьезно кивнула она. И среди них мой брат, если ты не забыл. Но если совсем не отдыхать, то мы тронемся умом раньше, чем их найдем. Майкл молча обдумывал ее слова, заметно уставший, с явными признаками недосыпа. Алиса и сама чувствовала себя разбитой от беспрерывной слежки и перманентной тревоги. Действуя на опережение, она сложила руки на колени и умоляюще посмотрела на капитана. «Давай, Майкл! Когда у тебя последний раз был выходной?» «Надо пробить по базе, что есть по Алистеру Грину. Это время». «Поручи Бренди, а к вечеру вернемся». Он чуть помедлил и потянулся за телефоном, набрал номер Бренды. В трубке послышались гудки и затем бодрый голос лейтенанта. «Да, Майкл?» «Бренда, мы с Картер кое-что узнали. Я пришлю информацию тебе на телефон. Проверишь по базе?» «Без проблем. Как все прошло? Картер ничего не натворила?» «Ничего непоправимого». Он покосился на улыбающуюся Алису. «Все нормально. И, Бренда, пожалуйста, останься завтра в участке вместо меня. Я возьму выходной». «Что ты возьмешь?» Неожиданно низким голосом спросила коллега. «Выходной — это день, когда люди... Издеваешься? Я знаю, что такое выходной, просто... А, ладно, отдыхай, я присмотрю за всем». Он сбросил звонок и откинулся спиной на кровать. «Как ощущения?» — довольная своей маленькой победой над трудоголизмом, спросила Алиса. «Непередаваемые. Давай спать». Майкл устроился на кровати, отвернулся от девушки и затих. Алиса выключила свет, забралась под одеяло. Уснуть получилось не сразу. Сумасшедшим водоворотом в ее голове проносились события последнего дня. Аукцион, гости, лоты, стук молотка, мужчина с татуей, вторжение в кабинет в поисках папки и сведения о таинственном покупателе. Огромным пульсирующим пятном в мозгу мигало еще одно событие, воспоминание о котором напрочь лишали возможности уснуть. Натянув одеяло до плеч и глядя в незашторенное окно на ночное небо, Алиса раз за разом прокручивала в голове единственную мысль. — Он меня поцеловал?